Вот тут он лежал. Удивительное дело, навидался я за войну всяких ужасов. Пора бы привыкнуть. А тут такая жалость взяла. Главное, бессмыслиться. За что? Что он им сделал плохого? Да разве это люди? Говорят, любимец семьи. А теперь направо. Так, так, сюда, пожалуйста, в мой кабинет. На этот поезд вы и не думайте. Затолкают насмерть.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 В середине стоянки наступала вдруг необъяснимая тишина. Становились слышны торопливые шаги по платформе вдоль всего поезда, беготня и спор у багажного вагона, отдельные слова провожающих вдалеке, тихое квохтанье кур и шелестение деревьев в станционном палисаднике. Тогда как телеграмма, поданная в дороге, или как поклон из Мелюзеева,